Явление одиннадцатое. Атуева и Кричинский. Кричинский осматривается. — Как же вам, Анна Антоновна, нравится моя картина деревенской жизни? Атуева. — Да не неужто вы точно любите деревню? Кричинский. — Кто я? — Что вы? — Да я нарочно. Атуева. — Как нарочно? Кричинский. — Да почему же не повеселить старика? Атуева. Да, это ему такое удовольствие, когда деревню хвалят. Кречинский, Ну, вот видите. А я желаю, Анна Антоновна, чтобы вы узнали истинную причину моих слов. Атуева. Какую же это причину? Кречинский. Анна Антоновна. Кто вас не оценит? Кто не оценит воспитание, какое вы дали Лидии Петровне? Атуева. Вот, Михаил Васильевич, представьте себе, а Петр Константинович все бронит меня. Кричинский. Кто? Старик-то? Ну, Анна Антоновна, его извинить надобно, ведь он хозяин. А эти хозяева, кроме скотных дворов и удобрений, ничего не видят. Атуева. А ведь действительно. Он мне вот нынче утром говорил, что все разорились от того, что она вози не хлопочет. Кречинский, Ну так и есть? Вот видите какие понятия. Теперь ваш дом ведь прекрасный дом. В нем все есть. Одного нету. Мужчины. «Будет теперь у вас мужчина. Знаете, этокий ловкий, светский, совершенный камельфо, И дом ваш будет первый в городе». Атуева. «Я это сама думаю». Кречинский. «Я долго жил в свете и узнал жизнь. Истинное счастье — это найти благовоспитанную девочку и разделить с ней все. Анна Антоновна, прошу вас, дайте мне это счастье. В ваших руках моя судьба». Атуева жеманна. — Каким же это образом? Я вас не понимаю. Кричинский. — Я прошу руки вашей племянницы, Лидии Петровны. Атуева. — Счастье Лидочки для меня всего дороже. Я уверена, что она будет с вами счастлива. Кречинский, целуя у Атуевой руки. — Анна Антоновна, как я благодарен вам. Атуева. — Вы еще не говорили с Петром Константиновичем? Кричинский. — Нет еще. Атуева, его согласие необходимо. Кричинский, знаю, знаю. В сторону. Оно мне колом в горле стало. Атуева, как вы говорите? Кричинский, я говорю, благословение родительское. Это такой, как бы вам это сказать, камень, на котором все строится. Атуева, да, это правда. Кричинский, ну и как же нам с ним сделать? Атуева, — Я право в нерешимости. Кричинский. — А вот что. Теперь, кажется, минута хорошая. Я сейчас еду на бег, меня там теперь дожидается все общество. С князем Владимиром Бельским у меня большое пари. А вы его задержите здесь, да и введите в разговор. Скажите ему, что я спешил, боялся опоздать, что меня там все уже дожидаются. Да к этому-то и объясните мое предложение. Берет шляпу. его. Хорошо, понимаю. Кричинский жмет ей руку. Прощайте. Поручаю вам судьбу мою. Атуева, будьте уверены, я все сделаю. Прощайте. Уходит.